Глава первая. Первое, что чувствую, прохладу. Откуда-то тянет сквозняком, а еще воняет, сильно воняет. И даже не пойму чем. Не частотами, падали какой-то задхлостью, почему-то йодом, морем, морем. Что за чушь? Откуда в пустыне море? В пустыне я в пустыне. Меня что захватили? Да нет же, быть такого не может. Три гранаты, рванувшие на груди, да от меня одни ошметки остались. Но я жив, я чувствую, я обоняю, а еще у меня чешется нога, так чешется, будто ее кто-то покусал, комары или клопы. И что это значит? Я все-таки в тюрьме, каком-нибудь з и н д а н е и г и п о я ц е в Сажусь, ощупываю себя руками, и только теперь замечаю, что вокруг темно. Только не так темно, когда ты лежишь с закрытыми глазами или вообще ослеп, а просто темно, ночь. И нахожусь я в неизвестном мне месте, скорее всего в каком-то помещении. Из отверстия надо мной просачивается слабый, похоже, что лунный свет, и мои глаза, начинающие привыкать к этому свету, стали различать то, что находится вокруг меня. Едва-едва различать, но все-таки достаточно уверенно, чтобы понять, я в каком-то полуразрушенном здании, перекосившемся. Заваленным мусором, состоящим из камней, гнилых досок и костей. Подо мной подстилка из трепья, от которого н е с е т мочой, потом и непонятно чем еще, чем-то сладковатым, отвратительным, нездоровым, таким, от чего хочется с т о ш н и т ь и что следует отбросить от себя и больше никогда этого не касаться. Скакиваю на ноги и с неудовольствием отмечаю, что двигаюсь я неуверенно, так будто мышцы мои слабы и вообще я голодал месяц а полтора. И тут же ругаю себя за глупые мысли. Как я вообще могу двигаться с перебитыми ногами, со сломанным позвоночником? Как я могу стоять на этих самых ногах? Но ведь стою же. Голова совершенно не соображает. А еще эта вонь, пахнула падалью, да так, что меня чуть не вывернуло. Нет, надо отсюда выбираться. Осматриваюсь, вижу что-то похожее на дверной проем, перекосившийся, как и все здание. Держащийся на честном слое, полузасыпанный щебенкой, но все-таки выход ползу по смеси песка, обломков камней и досок, стараясь не зацепить стену ветхого здания. Вдруг ему не хватает только маленького толчка, чтобы завалиться. Вываливаюсь наружу и на четвереньках сползаю к подножию кучи щебня. Есть, я на воле. Вздыхаю, запыхался, будто три километра с принтерским бегом пробежал. Сажусь, верчу головой, глядя по сторонам. И тут же сердце мое ёкает, глаза выпучиваются, и с минуту я не могу дышать, пораженный, потрясенный увиденным. Море внизу под небольшим склоном. Море тихо, с едва слышным шелестом, накатывающееся на берег прозрачными волнами. На море две дорожки от двух лун. Одна небольшая, желтая луна, такая же по размеру, как моя родная. Вторая красная, будто р а с к а л е н н а я д в е р ц а б у р ж у й к и И крупная. Крупнее обычной Луны р а з а в два с половиной. Свет от л у н такой, как если бы кто-то включил слабенький фонарь, освещающий окрестности зыбким, но вполне себе достаточным для нормального обозрения светом. Не сказал бы, что можно было различить мелкие подробности предметов вокруг меня, но в общем и целом все мне видно, и о полной ночной т ь м е разговор идти не может. Трясу головой, будто пытаясь отделаться от зрелища перед глазами, и тут же в голове вдруг всплывает. Желтая луна Касана, красная луна Каисса. Хмыкаю и пытаюсь сообразить, откуда это все всплыло. Что это все за чушь, глюки? Надо успокоиться и попробовать размышлять логически. Итак, я только что был в бою, в котором выжить не мог. Я покончил с собой, подорвав себя гранатами. Потом вдруг очнулся в некой мире, где имеются две луны. И, скорее всего, это не глюки, потому что я чувствую, вижу, обоняю. В конце концов, у меня чешется тело, и <смех> я с отвращением чувствую, как по шее у меня кто-то ползет. Хватаюсь пальцами за это место, ловлю какую-то мелкую тварь и давя ее, содрогаюсь от отвращения. В ши. У меня похоже, что в ши. Тфу, твою же мать. В глюках точно в шее не бывает. В глюках человек летает или, наоборот, куда-то падает, но никак не ловит вшей. Подхватываю ь с земли и быстрым шагом схожу, можно сказать, сбегаю, с обрывчика прямо на песчаный пляж. Тут же срываю с е б я о д е ж о н к у попутно разглядывая, что ж нам не надето, а потом бросаюсь в прибрежную воду, теплую, будто парное молоко. Свет двух лун позволяет разглядеть мои конечности и все, до чего дотягивается мой взгляд, и то, что я вижу, меня совершенно не радует. Всю свою сознательную жизнь я был подтянутым, жилистым, мускулистым, как бодибилдер, готовящийся к соревнованиям. В юности занимался на турнике, потом в спортзале, хотя сильно не закачивался, так как лишний надутый мускулатура снижает скорость движений. А потом в армии и в дальнейшем в ЧВК точно не о ж е р е е ш Нагрузка и с п о р т с м е н а м не с н и л а с ь Я ж разведчик, волк, а волка, как известно, ноги кормят. Потому толстяком никогда не был. Но тут худые, как после голодовки, ноги, худые руки, впалый живот без грамма жира. И самое главное, это не мои ноги, это не мой живот и все остальное не мое. Белая кожа, даже излишне белая, ни загара, ни смуглости, п р и с у щ е й большинству людей. Ощущение – это кожа какого-то альбиноса, а не обычного человека. А еще нет следов ранений. которых на мне было как на дворовом котяре, в и д а в ш и м виды и не ждущим ничего хорошего от жизни. Два п у л е в ы х три осколочных, куда они делись? И шрам на боку от ножа, его тоже нет. Ладно, потом разберусь. Пока надо отмываться, оттираться. Черт, подери! Надо как-то избавиться от вшей. Фу, мерзость какая! По-хорошему мне бы сейчас побрить голову, сбрить все волосы с тела, еще намазать башку и пах керосином. Где только его взять этот самый керосин? Тру тело песком, так что оно начинает гореть. Споласкиваюсь. Волосы у меня длинные до плеч. Беда, однако, как из таких волос в ы ч е с т т ь насекомых, не имея ни расчески, ни... <связывая> в общем, избавляться надо от этих кудрей. Только и это я не могу. Ну, не д р а ь ж и их с корнями. Сую голову в морскую воду, и с т о в о мечтая о том, чтобы проклятые твари утонули в соленой воде, и прекрасно понимаю, что прежде чем насекомые утонут, я десять раз утону в этой самой воде. п о т о м у прекращаю дурацкую затею и стараюсь включить мозг, хотя это и не просто. Такой раздрай, бедлам в голове, ни на одной мысли сосредоточиться не могу. Сижу голый на берегу моря, смотрю на две луны и, будто во сне, думаю о том, как извести чёртовых насекомых. Это ли не сюрреализм? Нет, ну надо взять себя в руки. Разведчики или дерьмо в о с л ины. б а ш к о й т о надо подумать. Существует проблема. Я каким-то образом после смерти оказался в чужом теле, бесспорно. Это тело в плохом физическом состоянии, и состояние усугубляется наличием мерзких кровососов, обосновавшихся в моей пышной шевелюре. Хорошо, хоть бороды еще нет. Стоп. Да, бороды нет. А что это значит? Это значит, что я или монголоид, у которого борода не растет по генетическим причинам, либо либо я подросток. Судя по первичным признакам подросток мужского пола, что уже хорошо. Не хватало еще в девку переместиться. И возраст мой, опять же, судя по этим самым признакам, примерно пятнадцать-шестнадцать лет. Это возраст, когда на лице еще ничего нет, а в поху уже все как надо. Ладно, с этим разобрался. Теперь, что делать с моим зоопарком? Дождаться дневного света и уже тогда найти людей и попробовать что-то сделать с гадкими тварями. А если эти самые люди окажутся не теми, кого я хотел бы видеть рядом? Ну тот же Игил. Попробуй попади им в руки, башку отрежут и пикнуть не успеешь. Насмотрелся я на этих бесов. И кто сказал, что здешние люди лучше? Пока не знаешь обстановки, пока ничего не знаешь о мире, в который попал, а я попал, лучше держаться на с т о р о ж е И что тогда делать? Ну, во-первых, хватаю одежду и полощу ее в воде. Одежда моя состоит из д р а н ы х штанов непонятного цвета. При лунном свете точно не рассмотришь. И такой же д р а н о й рубахи. в с ё из непонятного полотна и похоже, что на завязках никакого ремня на штанах нет. Кстати, нет и никакого нижнего белья, трусов и майки. Обувь, как ни странно, она есть. Что-то вроде босоножек, толстая кожаная подошва с петельками, к которым привязаны кожаные ж е м е ш к и Этими ремешками подошва крепится к ступне, не очень эстетично, но зато не поранишь ногу какой-нибудь д р я н ь ю А этой дряни тут похоже, что выше крыши. Полощу штаны и рубаху в воде, а потом иду по берегу. Увидел здоровенный валун. Вот об этот валун и к о л о ч у свою о д е ж о н к у со всей яростью в о я к и всеми фибрами своей души ненавидящего окопных тварей, бича всех в о й н и народов. Надеюсь, хоть одна вша в конце концов подохнет, если нет удара камень так это испуга. Устаю, кладу барахло на камень сушиться, и тут обращаю внимание на здоровенную раковину по типу рапаны. Только о г р о м н ы ю с человеческую голову величиной. Секунд десять тупо на нее пялюсь, потом хватаю ракушку и с размаху бью оглыбу. Хрусь! Разлетающиеся осколки. Готово. Подбираю один из осколков, тот, что похож на лезвие ножа без рукояти. щ у п а ю пальцем край обломка и с удовлетворением киваю. Ага, получилось. Это, конечно, не острота о б с и д и а н а но ракушки даже в створках очень о с т р ы а уж осколок... Это просто такой керамический нож. Вздыхаю, готовясь к худшему, и аккуратно примерившись, начинаю срезать волосы с головы под корень, стараясь действовать как бритвой, ежесекундно рискуя вместе с волосами лишиться и доброго куска кожи. Процедура заняла не менее получаса, и трудней всего пришлось с волосами на душными раковинами. Боялся, не хотелось остаться без ушей или, самое меньшее, хорошенько истечь к р о в ь ю Ведь ранение уха вызывает такое обильное кровотечение, что кажется, сейчас вся кровь вытечет через эту самую рану. Проверен еще в юности после одной из уличных драк, в которых я участвовал ни р а з и ни два. Мама была в ужасе, когда я пришел домой весь в крови с разорванным пополам ухом. Пришлось накладывать швы. Чертов придурок ударил меня костетом, что было в наших драках строго запрещено неписанным законом. Зато я отмудохал его до полусмерти. Квиты. На удивление я даже не порезался и вполне прилично обрил голову. Конечно же, не так, как если бы работал настоящей бритвой или отточенным до бритвенной остроты ножом, но все-таки лучше, чем если бы рассадил кожу до крови. Без этих шевелящихся от насекомых кудрей сразу стало гораздо легче. Я и вообще уже давно привык к тому, что на голове у меня совсем минимум волос, максимум небольшой ёжик по типу того, какие носят в американской армии. По-моему, у нас эта прическа когда-то называлась бокс. Во времена моего детства называлась и раньше, а может и позже. Я как-то не слежу за названиями причесок. Мне главное, чтобы волосы на голове жить не мешали, чтобы за ними легче было ухаживать. И прическа бокс, он же ежик, для этого подходит лучше всего. Ну что ж, снова к воде и давай тереть голову песком, поливать ей водой. Нет, но ну все-таки какая теплая вода. Градусов тридцать не меньше, а может и больше. Делаю вывод, я в теплых краях, где-то на юге, где вечное лето. Капитан очевидность. Ага. Но горжусь своей догадливостью. Кстати, воздух еще горячее воды, и это ночью. А что же тогда делается днем, на солнце? Ой, ой, даже подумать страшно. Честно сказать, не люблю я жаркие страны. Хотя пришлось них немало походить и даже побегать. В ЦАР был, обучал черных держать калаш правильным концом от себя, и в Сирии побегал по барханам и прериям, или как там называется эта ч ё р т о в а равнина, степи, полупустыня, как ни назови, а это мерзкая сожжённая солнцем равнина, плоская как стол, поросшая редкими колючками, место моего последнего упокоения. Нет, никак не могу привыкнуть к тому, что я мертв, но не мертв. Отгоняю от себя эти мысли, запрещаю думать на тему, иначе хочется завыть и спросить, почему я, за что меня-то? Значит, было за что, значит, так нужно. Что еще тут скажешь? И лучше не задаваться вопросом, куда подевался старый хозяин этого тела, куда делся парнишка, чей механизм я занял. И чьи кудри так безжалостно искоренил. Кукушонок, да, влез в гнездо да и выкинул его обитателя. Но я тут не виноват, так получилось. И да, зря я не верил в переселение душ. Как оказалось, не врал и эти. <с illnesses> в общем, есть оно переселение. Я тому живой пример. По крайней мере, пока живой. И собираюсь пожить подольше. Но для того, чтобы пожить, надо решить ряд вопросов. Например, что-то съесть. Живот у меня бурчит, жрать хочется, аж до колик. И, насколько я понимаю, у парнишки нет ничего, совсем ничего. Ни денег, ни имущества, нищий, как есть нищий. И значит, мне придется добывать хлеб на сущность большим, очень большим трудом. И тут есть два пути. Первый путь — это попрошайничество. Ходишь, пристаешь к людям, дай миллиончик. Тебе или дадут денег, или дадут пенделя. Второй путь — это путь криминала. Путь гораздо более выгодный, но при этом гораздо более опасный. Например, в тех же эмиратах за кражу просто отрубают руку. Мне очень не хочется жить одноруким. Можно было бы заняться грабежом, гопстоп, например. Но это, если бы я был в своем, тренированном, видавшем виды теле. Когда ты умираешь с г о л о д у все моральные скрепы спадают с тебя, как листья с деревьев под холодным октябрским ь дождем. Люди с г о л о д у х и к к а н н и б а л и з м о м занимались. Чего уж там морализаторствовать насчет воровства и грабежа. Я не зверь и не собираюсь грабить бедняков, отбирая последние. Всегда имеется достаточное количество толстых клопов-предпринимателей, таскающих на кармане приличную сумму денег. От них мне, д у м а е т с я не убудет. Однако не при моем физическом состоянии, не при моей неловкости заниматься карманными кражами и уж тем более грабежами. Грабеж предполагает наличие оружия, которым запугиваешь клиента, а где у меня оружие? Кусок ракушки, булыжник? Нет, путь разбойника для меня закрыт, по крайней мере пока. Нищество, вот мой удел. з а н и м а л с п а с весь ж у р господа, я не ел три дня. Примерно так. Надеваю влажную одежду, убеждаю себя, что большинство тварей, прячущихся в швах, скончались от порчи о камени вводных процедурах, и бреду по пляжу туда, где на фоне сереющего неба вижу силуэты зданий. Мне сейчас нужно где-нибудь пересидеть часы до рассвета, чтобы потом отправиться в город и попробовать найти пропитание. А то, что это город, я вижу совершенно очевидно и ясно, как если бы уже вышло солнце. Город находится в чаше, вокруг огромной бухты перекрещенные лунными дорожками. Я вижу дома, поднимающиеся в гору, вижу дымки из труб. Видимо, кто-то готовит еду или печет в домашних очагах. Пахнет дымом, навозом, нечистотами и морскими водорослями. А еще я вижу корабли, стоящие в бухте на рейде. Кораблей много. Они б у д т о с картины Айвазовского, застыли на тихой воде, подсвеченные фонарями. Вывешенным на кормее и носу. И этих фонариков на воде так много, что кажется бухта покрыта яркими светлячками. Похоже, что этот город является крупным портом. Не зря же здесь столько кораблей. Вероятно, есть и те корабли, которые стоят у причалов на разгрузке, те же на рейде, они пока что ждут своей очереди. Кстати сказать, откуда-то из глубины мозга всплывает подтверждение моим логическим в ы к л а д к а м Я знаю, что мои мысли верны. Я знаю, что этот город очень-очень крупный порт. А еще из памяти выскакивает столица. М да, парень, парень, куда ты делся? Притаился в моей памяти? Откликнись, появись. Давай жить дружно. Ты мне расскажешь об этом мире, а я помогу тебе в нем выживать. Тем, чем умею, помогу. Я ведь на войне уже двадцать лет. Я видал столько, пережил такое, что тебе и не снилось. Неужели я не выживу здесь в этом мире с моими-то умениями? Впрочем, а какие у меня умения? Драться умею с юности, в этом ловок. А потом мои умения как с л е д у е т отшлифовали. Убивать умею многими, очень многими способами. Большинство из которых, увы, скорее всего здесь и не пригодятся. Вряд ли тут окажется Калаш или тяжелая снайперка или хотя бы Стечкин. Но вот ножом я работаю великолепно, могу даже работать инструктором по ножевому бою. Ну что еще умею? и г р а ю на гитаре, очень хорошо играю. Все-таки десять лет в музыкальной школе учился. Мама-то преподаватель музыки была. Ладно, будет день и будет дело. Поищу место, где можно отсидеться, и там уже посмотрим, как мне жить. И я побрел дальше, мечтая о горбушке хлеба и здоровенном шмате докторской колбасы. Докторской я, скорее всего, больше никогда не увижу, а вот горбушку постараюсь сегодня добыть, если мне повезет, конечно. И честно скажу, не хочется мне заниматься криминалом. Лучше бы где-то пристроиться на работу, хоть дворником, хоть каким-нибудь подсобным рабочим. Я не боюсь грязного тяжелого труда, лишь бы платили достойно и предоставили у г о л для проживания. А там уже разберусь, куда попал и чем можно заняться. Судя по всему, провалился я в мир безразвитых технологий. Мне хватило света, чтобы разглядеть корабли, стоящие на рейде. Все они как один были парусными. А это значит... Понятно, что это значит.